Химера. Не так я представляла себе этот вечер. Вылочные тапочки, раздобытые ароновым вместо туфель, в сочетании с вечерним платьем смотрелись модернова. Ноги соднило, а в голове вертелась дурацкая мысль. За что? Ну кому я что плохое сделала? Никому. Тогда откуда такая злоба? Стекла в туфли. Больно. «Зато бесплатно!» Откликнулся Иван. Юмор у него солдатский. «Держись, подруга, и все будет хорошо!» Я держалась. Вцепилась обеими руками в Ивана и держалась, утешая себя мыслью, что все не так плохо. «Больно?» «Ну да, больно. А могло быть еще больнее. Вон, когда лицо заживало, я выла от боли. Таблетки не помогали. А теперь...» Теперь ерунда. Врач приедет, сделает уколы, вылечит ноги. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Всех излечит, исцелит. Бредишь? Брежу. А что, нельзя? Да на ради бога. Иван зевнул. Объективная реальность есть бред вызванная острым недостатком алкоголя в крови. «Это ты к чему? Пить будешь?» «Нет, и ты не пей». Тоже подруга сказала, не пей. А жить-то как в этом бреду? Кстати, Ник Ник помнится, домой ехать велел. А мы тут сидим, ждем чего-то. Не знаешь, случайно чего? «Врача». Врача захотела. Лехин у нас вместо врача. «Лёхин он, знаешь ли, всех вылечит. Так что подъём и вперёд с песней». «Какой?» На свой глупый вопрос я получила глупый ответ. «Какой хочешь. Можно с грустной?» «Вперёд!» — сказал Иван. «Двигаем к выходу». Сказать было проще, чем сделать. Двигались мы медленно-медленно. Иван одной рукой поддерживал меня за талию. В другой сжимал недопитую бутылку с какой-то гадостью. Нести меня на руках он отказался наотрез. Заявил, будто я слишком тяжелая. В принципе, если приспособиться и ставить ногу на носок, они пострадали меньше всего, то почти не больно. А дома есть лифт и вообще. Через два-три дня буду вспоминать о происшествии со смехом. Лехин ждал в квартире. Надо же, и у него, оказывается, ключи есть. Выглядел он более раздраженным, нежели обеспокоенным происшествием. Взглянув на ноги, к этому времени ступни покрылись темно-бурой корочкой и выглядели на редкость отвратительно. Выругался и велел подать воды, водки и чистые полотенца. Ненавижу хирургов. Было больно. Совсем как в детстве, когда падаешь с велосипеда и раздираешь колени об асфальт. Ссади напряженной с зеленкой, чтоб зараза не прицепилась, ноют. И ты чувствуешь себя полным инвалидом. Люхин обещал, что через день-другой встану на ноги. Эх, найти бы эту сволочь, которая... Да не переживай ты. Иван в виде исключения решил не напиваться. С кем не бывает? Со мной. У меня случай был, когда в одной девице в стельке лезвия засунули. Так ступни словно через мясорубку пропустили. Потом шили, зашивали. На ней еще загноились. Инфекция. Иван, иди к черту! Подобные разговоры действовали на нервы. Гноится, лезвие. Нет, я, конечно, слышала, что модельный бизнес не для слабаков. Но истории со стеклом, лезвиями или слабителем в минеральной воде соперницы считала сказками этакими специальными страшилками для отпугивания конкурентов. Ты осторожнее там. Сегодня стекло в туфли, завтра мышьяк в кофе. События имеют обыкновение развиваться. Кстати, совсем из головы вылетело. Тебе письмо передали. Кто? Поклонник. Во всяком случае, он так сказал. Не знаю, в каком месте Иван хранил послание, но конверт выглядел так, будто его долго и старательно жевали. Да, почтальоном Шереву не быть. Впрочем, он не сильно-то и стремился. Смотри, Ксана, ник-ник узнает, башку открутит. Кому? Обоим. Плевать. Мне и в самом деле было плевать на Аронова Лехина, а заодно и на Шерева. Пошли они все к черту. Джентльмены хреновы. Никто не пожалел. Никто не поинтересовался, нормально ли я себя чувствую. Да еще, судя по всему, и виноватой считают. К конверту прилипли крошки и запах мятной жвачки. Открывала я осторожно. А вдруг внутри что-нибудь трогательно нежное, способное поднять настроение и утешить. Да только день сегодня не мой. Записка, разнокалиберные буквы, наклеены на тетрадный лист, гласила... Больно, а мертвецам ничего не болит. Поклонник, значит? Ну и в какое дерьмо я вляпалась на этот раз?